Я застал жену за разговором с Тиной. Я задержался у порога. Две красивые, воспитанные, хорошо одетые гости держат бокалы словно талисманы и легко, непринуждённо беседуют. Две дамы только что познакомились и уже ни в восторге друг от друга. Да, он служил в отделе общественных связей во время войны, раздался голос Бэт. Я шагнул вперёд. Выехал на задание, от джипа прокинул сына крыло его. Это произошло где-то недалеко от Парижа. Мы это крепко ранило. Я работала медицинской сестрой в Вашингтонском госпитале, куда его и привезли. Там и познакомились. Милый, мы как раз говорим о тебе. Она хорошо выглядела, совсем юной, невинной, даже вечерним платьем купленным на пятой виню. Оказалось, я больше не злюсь. И она, похоже, все забыла. Я смотрел и думал, как умно было пожениться при первой возможности, но в то же время чувствовал себя виноватым. Всегда чувствовал, а сегодня больше обычного. Жениться не следовало вообще, ни на ком. Тина с улыбкой обернулась. — Я спросила у вашей жены, чем вы знамениты, мистер Хелм? Бэт рассмеялась. Только не спрашивайте об свиданиях миссис Лорис, или я не смогу прожить рядом с этим человеком остаток вечера. Тина продолжала улыбаться, глядя на меня. Так вы служили в общественных связях? Наверное, было интересно, только не совсем безопасно временами. В её глазах запрыгал смех. На такой службе миссис Лорис джипы губили больше людей, чем неприятель. До сих пор вздрагиваю при виде джипа. Боевая усталость, видите ли, а после войны вы просто взяли и начали писать. Безусловно, Тина простудировала соответствующие досье и дела на задания. Пожалуй, она знала обо мне больше, чем я сам. И теперь собывлялось, декламируя гурок перед моей женой. Ещё перед войной приходилось подрабатывать в газете, я занимался историей юго-запада. А после увиденного на войне... Понимаете, я решил, что люди, боровшиеся с дождем, грязью и нацистами, не могут сильно отличаться от людей, боровшихся с пылью, ветром и апачами. Вернулся в к репортерской работе, а на досуге принялся писать романы. И Бет работала. Года через два мои писания стали печатать, вот и все. Вы, кажется, очень удачливый человек, мистер Хелм. — Я. У вас такая славная, понимающая жена. Тина улыбнулась в сторону Бэт. Не у каждого начинающего автора есть подобное преимущество. Старую песенку всякого мужчину пекает любящая женщина, поют постоянно. Бэт подмигнула мне и пробормотала что-то приличаиствующе скромное, но сегодня это не забывала в голосе и манере Тины. чувствовалось хорошо мне знакомое высокомерное снисходительность Тина была ястребом среди хохлаток волком среди овец сзади послышались движения и объявился Лорис несущий меховую пелеринку Тины а также собственную широкополую шляпу Простите за вмешательство сказал он однако у нас есть ещё одно приглашение на другом конце города — Ты готова, дорогая? — Да, попрощаюсь с Дарреллами и буду совсем готова. — Скорее, — произнес Лорис, — мы уже опаздываем. Он явно стремился ей втолковать, что возникли непредвиденные обстоятельства, и Тина все поняла. Однако еще несколько секунд она поправляла меха и улыбалась нам с видом женщины, которая не позволит нетерпеливому, черт бы его побрал супругу. командовать. Они удалились, и Бет взяла меня за руку. — Неприятная особа, — сказала Бет, — но ты видел этих норок? Я же предлагал тебе норку, когда были деньги, а ты велела купить новую машину. — Ему уж неприятный, — продолжала Бет, — наверняка не выносит маленьких детей и обрывает крылышки мухом. Иногда моя наивная жена бывает чертовски проницательна. Мы шагали к парадному входу, миную кучки гостей, преисполненных угрюмой решимости продолжать веселье, невзирая на поздний час и отъезжающих. Я огадал, что же могу приключиться и заставить Чту Лорисов ринуться во мрак очертя голову. Впрочем, какое мне дело? Надеюсь никакого. Глава 6 Фрэн Даррелл поцеловала меня, прощаясь на пороге. Амос поцеловал Бет. Это старинный испанский обычай, вызывающий у Бет омерзение. Примерно в то же самое время, когда она переросла неприятную обязанность лобызать всех своих дядюшек и тетушек и смогла целоваться избирательно, появился и я. Мы переехали в Нью-Мексико, и Бет к своему ужасу обнаружила... Что здесь в обычае целовать каждого гостя. Справедливости ради замечу, что Эмос был наименьшим злом по этой части, ибо довольствовался мгновенным прикосновением к щеке. Думаю, Гонс не зашёл до местных обычаев исключительно ради Френ, говорившей, что иначе гости обидятся во всех вопросах, касавшихся поведения в обществе, а Эмос подчинился Френ. Да ему по правде было всё едино. Он стоял с утомлённым, отсутствующим видом, как у дочерей территории или на прощание. А я переминулся рядом и внезапно поймал себе на мысли: "Амас, слуга царя небесного, убирайся в дом, уйди со священного места. Наученному светилу такой величины следует быть умнее и не торчать в светлом проёме двери". Неподалёку от переушик-едровникам холмов, где легко может залечь целый батальон снайперов. Мысль выглядела мелодраматической, но Лори Сетина заставили невольно думать о вещах такого свойства. Не то, чтобы люди мака были опасны для Амоса, но их присутствие означало неприятности. А если бы круг вдоволь неприятностей, кусочек может достаться любому. Очень мило, что вы пришли, говорила Френ. Но зачем же так быстро убегать? Мыэт. Счастливого путешествия, слышите? И вам счастливого пути, сказала Бют. А вас мы ещё повидаем до отъезда. Всё равно, счастливого пути. Я просто зеленею от зависти, сказала Бют. Спокойной ночи. Дарылы повернулись, вместе вышли в дом, и с ними ничего не приключилось. А мы двинулись туда, где коричневый лимузин Бет поблескивал во тьме, как и подобает машине, стоимостью четыре тысячи долларов. Я спросил, куда они едут? В Вашингтон, на будущей неделе. Я думала, ты знаешь? Черт, ведь Амос был в Вашингтоне только два месяца назад. Знаю, но, кажется, в лаборатории соорудили что-то важное. И Амосу придется делать особый доклад. Они едут вместе, Амос и Фрэнт. навестит родителей Фрэн, в Френд, Вирджинии, потом поселится в Нью-Йорке и вернётся домой? Голос жены звучал грустно. В её понимании, цивилизация обрывалась на восточном берегу Миссисипи. Да это божело Нью-Йорк. У меня в этом городе всегда начинается клаустрофобия. Не люблю города, из которых нельзя убраться за несколько минут. Выберем время и поедем в Нью-Йорк на нынешней зиме. — Если все будет благополучно, — сказал я, — а сейчас давай подумаем, где нам поужинать. Не будем торопиться, и миссис Гарсия успеет уложить детей до того, как мы вернемся. Мы поужинали в Ла-Пла-Сити, ресторанчики на узкой извилистой и пыльной улице, которую люди, ничего не смыслящие в живописи, окрестили улицей живописцев. В Ла-Пла-Сити были клетчатые скатерти и веселая музыка. втоум вновь усилилась блистательной двадцатифутовой колесницей бед. Выйди бед замуж за нью-йоркского мал Выйди бед замуж за нью-йоркского маклера, осетина в скромном городке родного Коннектикута обзавелась бифольксвагеном и считала бы, что лучшей машины сыскать нельзя. Это было бы протестом, вызовом окружающей мещанской роскоши в Санта-Фе, где слово роскошь не в ходу. Она, обладая в качестве мужа паршивым писакой, приобрела Buick и равновесила своё бытие. Машина выглядела олицетворением солидности. Бэт бросил на меня быстрый взгляд, когда мы проскочили поворот на собственную улицу и ринулись дальше. "Пускай заснут", сказал я. "Ты иногда заправляешь? Ты иногда заправляешь бак этого автобуса? Бензина полно." Сонно ответила Бет, прижимаясь ко мне. «А куда мы едем?» Я пожал плечами. Я понятия не имел. Просто не хотелось ехать домой. Я все еще чувствовал прикосновение тиненной руки в черной перчатке, подающей старый условный знак. Приехать домой означало сделаться доступным. Обходя ли двор в поисках кота, бросаясь ли к студии в полуночном порыве вдохновения. они ждали, пока до я останусь один. А я этого не хотел, не хотел быть доступным. Мы промчали через весь город. Ночное движение было редким. Потом я бросил рычащего хромированного зверя вверх по дороге, ведущей на Таус, посёлок милях в 60 к северу. Я искал облегчения, отпуская на волю столько лошадиных сил. И отпуская на волю столько лошадиных сил, но добился лишь одного. Припомнил большой чёрный Мерседес, угнанный мною близ Левинштадта. С тиной мы уже распрощались, и ни слуху, ни духу о ней не было. Машину с шестицилиндровой бомбой под капотом, четырёхступенчатой передачей и подвеской, гладкой как шёлк, эластичной и тугой, словно лапы крадущегося тигра. Когда я посмотрел на спидометр, на проселке, заметьте, стрелка плясала у 180 километров в час. Это составляет 100 миль с мелочью. А я-то полагал, Колымага только разгоняется. Я перепугался до полусмерти, но зато в течение всей операции носил кличку «Гонщик», и любое вождение беспрекословно доверяли мне. А прикословить эта банда «Примадонн» А прикословить эта банда Примадон стремилась по всякому поводу. Впрочем, никого из них я больше не видел. Некоторые ненавидели меня люто, а я не жаловался их, а я не жаловал их в ответ. Но снайпера доставили на место, на связь вышли по расписанию, и, стало быть, группа проявляла себя совсем неплохо, пока не распалась. Маг не любил создавать постоянных отрядов. Два-три задания, и группу дробили, людей перетасовывали, иногда отправляли поработать волками-одиночками. Люди, даже такие, как мы, имеют поразительную склонность обзаводиться друзьями, если и работают вместе достаточно долго. А кому нужно рисковать всей операцией только потому, что приказом вопреки сентиментальный дурак не желает бросить другого дурака, схлопотавшего пулю или сломавшего ногу? Однажды подобное случилось в моей собственной группе, и я решил вопрос самым жёстким образом. Никто не останется на вражеской территории стеречь покойника, даже если очень любил парня при жизни. До конца задания пришлось остерігаться выстрела в спину. Впрочем, я делал это всегда и всюду. "Мыэт", негромко сказала жена. "Что случилось, мыэт?" Я поматал головой и и вывернул руль. Мы оказались на проселке, ведущем к вершине холма, к шоссе. Лимузин, разумеется, не был мерседесом. Нас понесло в сторону по гравию. Автомобиль не слушался. Гидравлические тормоза, гидравлическое управление. Мы едва не слетели с дороги. Наконец-то было с чем бороться. И я бешено вертел баранку и удержал машину. Гравий фонтаном летел из-под задних колёс. Я выбрался на гребень ската. Амортизаторы, явно взятые из детской коляски, давали днищу колотить по каждому бугорку. Я остановился в редком соснике и выключил мотор. Бэтлигунька вздохнула и откинула волосы назад. "Извини", сказал я. "Вождение в шибе. Это, наверное, Мартини". Кажется, ничего не поломалось. Внизу горели огни Санта-Фе. Дальше темнел изгиб долины Рио-Гранде. Еще дальше мерцали огоньки Лос-Аламоса. Еще дальше мерцали огоньки Лос-Аламоса, где был сокрыт источник научных восторгов доктора Даррелла и немало беспокойства простых смертных. Там уже, правда, не было слыхать раздражающего грохота. Но местечко выглядело куда лучше, будучи просто частной школой для мальчиков, расположенной в Сосновом Бару. Что бы ни сотворил у себя в лаборатории Амос, о чем бы ни собирался он докладывать в Вашингтоне, крепко подозреваю, украшению нашей с вами жизни эта штука не послужит. Глядя в другую сторону, можно было различить на фоне темного неба пики Сан-Гре-де-Кристо, Осень уже осыпала их снегом, они выселись в этой тьме подобно призракам. "Милый, что случилось?" тихонько спросила Бют. Приезжать сюда было ошибкой. Ответить я не мог ничего. Бют отнюдь не принадлежала к супружеской школе, хватай без правил. В записном листке у моей жены помечалось и место, и время для всего, даже для любви. Переднее сидение машины, стоявшее в нескольких футах от магистрального шоссе, не значилось подходящим местом. Я не мог разговаривать, а мягко и бесцельно целоваться мне не хотелось вовсе. Оставалось только запустить двигатель, развернуться и покатить домой.